Шейла пожала плечами, поискала свободное место и в конце концов села прямо на системный блок компьютера, что стоял на полу, одновременно выполняя роль тумбочки. «Простите ради бога, я сейчас». Из-за двери высунулась лысеющая голова 40-летнего мужчины. Сладковатый приторный запах, похожий на вонь от пролитого на пол дешевого деколона, стал отчетливее и резче. «Вы тоже не спите по ночам, мисс Грин? Раздался спустя несколько секунд осторожный вопрос, сопровождаемый журчанием воды. Можно называть меня просто Шейла. Она поморщилась от вновь подкатившей к горлу дурноты. «Вы что, не пользуетесь услугами вселенных Вегаса?» Она обвела взглядом аппаратуру, громоздившуюся тут и там, помаргивая индикаторами и, не дождавшись ответа, повысила голос. Хикс, хватит возиться в ванной, нам нужно поговорить». «Нам?» Да, нам. Шейла начала терять терпение. Надеюсь, вы хороший отец? У меня нет детей. Опять раздалась из-за двери. Черт возьми, я полчаса назад говорила с вашим сыном. У нас будут внуки, вы в курсе? Дверь в ванной наконец отворилась. Хикс стоял на пороге, облаченный в виртуальный костюм, за которым словно хвост свисал пучок отключенных кабелей. Я не совсем понимаю. Людвиг из виртуальной вселенной Вегаса ваш сын? напрямую спросила Шейла. «Вы имеете в виду...» «Да, Хикс, вашего компьютерного Томогочу и хватит строить из себя недоумка». «Ну, узнаете ли», – фыркнул он. «Вам бы не понравилось применение термин Томогоча к вашей белокурой дочурке. На самом деле все гораздо сложнее». «Мой личный мир функционировал ровно три месяца, вне зависимости от того, что я там отсутствовала». И у меня возникло крупное подозрение, что виноваты в этом именно вы. Шейла обвела выразительным взглядом расставленную повсюду аппаратуру. «Знаете, что с вами сделают владельцы технологии Вегаса, когда узнают, чем вы тут занимаетесь, а?» хикс побледнел. «Мисс Грин, э, Шейла, послушайте, дело вовсе не во мне». «А в ком?» «Я не знаю». «Поверьте, отверстие между параллельными реальностями проделано не мной». Я сам был ошарашен, когда узнал о нем. Дело в том... Он растерянно посмотрел на Шейлу, видимо, мучительно соображая, с чего бы ему начать. Потом сел на краешек своего необъятного кресла и горестно сообщил. Все началось с того, что Людвиг нахамил. Шейла молчала. Понимаете, он был хорошим мальчиком, как и положено Фантому, а потом... Потом его вдруг ни с того ни с сего начало заносить перестал появляться дома, замкнулся, пристрастился таскать пиво из холодильника. «Почему вы не обратились в службу технической поддержки?» «Понимаете, я сам в некотором роде программист. Поймите мою досаду, ведь я так тщательно строил свой мир, и вдруг...» «В общем, я не хотел никому позволять копаться в моих мечтах, выясняя причину внезапного сбоя». «Боялись насмешек?» а просто уничтожить свой мир и выстроить его заново не хватило духу или усидчивости. Шейлу продолжала мутить после своевольного отступления из личной вселенной, и настроена она была отнюдь не миролюбиво. «А как вы думаете?» – вздохнул Хикс, не заметив раздраженных ноток в ее голосе. «У меня имеются определенные комплексы. В общем-то, я был уверен, что смогу сам найти причину столь неадекватного поведения Людвига. А когда нашел...» то, поверьте, мне уже стало не до условностей. Дело в том, что это очень искусно написанный программный вирус, который заставляет любой искусственный интеллект обучаться. Понимаете? Программа саморазвития. Но разве такое возможно? Недоверчиво переспросила Шейла. Оказалось, что да, возбужденно подтвердил Хикс. Программа, которая описывает поведение моего Людвига, внезапно принялась строить себя сама все более и более усложняясь. Самое натуральное саморазвитие, даже больше, эволюция. Я поначалу был так поражен, что побоялся предпринимать какие-то действия. А потом, когда опомнился, докладывать куда следует было поздно. Я совершил несколько глупостей, пытаясь высвободить место для моего мальчика. Оказалось, что да, возбужденно подтвердил Хикс. Программа, которая описывает поведение моего Людвига, внезапно принялась строить сама себя, все более и более усложняясь.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 «Вы ведь служащий Вегаса, верно?» «Да», — сокрушенно признался хикс «Ну, а отверстия между мирами, как быть с этим?» Его проделал Людвиг. Я пытаюсь разобраться как, но пока мне это не удалось. Я знаю, что он проводит время в обществе вашей дочки, и поэтому ваша реальность тоже включается. Живет вот уже три месяца без вашего присутствия там. Но поймите, не нужно поднимать шум. То, что происходит, это нечто феноменальное». Такого не смог еще добиться никто, чтобы в обыкновенной машине, генерирующей фантомную реальность, появилось нечто, которое можно определить термином «разум». Бред какой-то. Шейла поискала сигареты, но карманы халата оказались пусты. «Дайте закурить Хиггс», – попросила она, пытаясь как-то осмыслить услышанное из уст этого странного человека. Хозяин мини-лаборатории по взлому чужих виртуальных миров беспомощно развел руками. «Я не курю, мисс Грин». Шейла досадливо поморщилась. «Ладно, Хикс, я не специалист в области компьютерных технологий», произнесла она, глядя в дальний угол комнаты на предмет, стоявший на крышке одного из мониторов. «В принципе, мне нет дела до того, чем вы тут занимаетесь. Но сегодня произошло событие, которое заставляет меня задать вам еще пару-тройку неприятных вопросов. Вы готовы?» Он опять беспомощно развел руками, давая понять, что в ее власти спрашивать все, что угодно. Вот и чудно. Шейло встала с системного блока. Сейчас я схожу за сигаретами в свою каюту, и мы поговорим. Произнеся фразу, она допустила единственную ошибку, повернувшись спиной к хозяину. В следующий момент она по движению воздуха за спиной, пошевелившему ее волосы на затылке, почувствовала, как хикс рванулся к ней. Будь на месте Шейлы кто-то другой, то брошенный с неимоверной силой сувенирный кинжал из мягкого декоративного металла перебил бы ей шейные позвонки. Но она рухнула на пол прежде, чем ее разом успел осознать степень опасности, и лезвие лишь с хрустом проломило пластик двери, причудливо изогнувшись от удара и прихватив краешек ее халата на правом плече. Хикс молча ринулся на нее, продолжая начатое за секунду до этого движения. Шейла не стала ждать резко разорванной материи, рванувшись в сторону, она позволила ему по инерции врезаться в дверь, а сама уже выпрямилась за его спиной. «Сукин сын, тебе не следовало этого делать». Хикс вскочил на ноги так же молниеносно, как и она. Трудно было ожидать такой прыти от этого чудушного тела, но он даже не сбился с дыхания, и в глазах у мистера Эллиота застыл именно тот лед, о котором упоминала Янга. Шейла уже поняла, с кем... Вернее, с чем она имеет дело. Корить себя за непростительную самоуверенность и беспечность было, во-первых, глупо, а во-вторых, поздно. Ей следовало догадаться, но даже там, в испоганенном виртуальном мире своей мечты, она бы отмела подобную догадку, как бред параноика Слишком уж невероятной-то оказалось.